Наконец, сам факт, что в Горьком нуждаются, его ждут в СССР молодые азартные советские писатели, а у них был резон иметь защиту в лице Горького как от власти, так и от напастовской погромной критики. Не мог не растрогать его в условиях отшельничества и откровенной травли со стороны эмиграции. Это был весомый аргумент в пользу возвращения в СССР, думается даже более весомый, чем финансовые проблемы. И все же Горький колебался. Деятель по натуре, он не мог заниматься чистым творчеством. Начатый в Сорента Клим Самгин грозил стать безразмерным. К тому же Горький всегда умел сочетать творчество и деятельность. Так что не только сыну Максима с женой, но и его самого тянуло в СССР. Однако он понимал, что цена слишком дорога. Кто первый пригласил Горького? Как ни странно, это был все тот же Григорий Зиновьев. Уже в июле 1923 года Зиновьев, как ни в чем не бывало, пишет Горькому в Берлин. «Пишу под впечатлением сегодняшнего разговора с приехавшим из Берлина Рыковым. Еще раньше Зорин мне говорил, что вы считаете, что после заболевания Владимира Ильича у вас нет больше друзей среди нас. Это совсем-совсем не так, Алексей Максимович. Весть о вашем нездоровье тревожила каждого из нас чрезвычайно. Недовольны ли вам сидеть в сырых местах под Берлином? Если нельзя в Италию, тогда лучше всего в Крым или на Кавказ. А подлечившись в Питер, вы не узнаете Петрограда. Вы убедитесь, что не зря терпели питерцы в тяжелые годы. Я знаю, что вы любите Петроград и будете рады увидеть улучшение. Если вы будете в принципе за это предложение, то Стоманяков или Н.Н. Кристинский все устроят. Дела хороши. Подъем, вне сомнения. Только вот с Ильичом беда. К письму Зиновьева сделана приписка рукой Бухарина. Дорогой Алексей Максимович, пользуясь случаем, сидим вместе с Григорием на заседании, чтобы сделать вам приписку. Я вам уже давно посылал письмо, но ответа не получил. С тех пор у нас основная линия на улучшение проступила до того ясно, что вы бы взвелись и взяли бы самые оптимистические ноты. Только вот огромное несчастье с Ильичом. Но все стоит на прочных рельсах. Уверяю вас, на гораздо более прочных, чем в гнилой центральной Европе. Центр жизни, а не хныканье, у нас. Сами увидите, насколько было бы лучше, если бы вы не торчали среди говенников, а приезжали бы к нам. Жить здесь в тысячу раз радостнее и веселее. Крепко обнимаю, Бухарин. Два члена ЦК приглашают Горького в Россию. Это через год после его гневного письма Крыкову. По поводу суда над эсерами, которое Ленин назвал поганым. Бухарин делает приписку на заседании. На заседании чего? Политбюро? В любом случае столь ответственное приглашение они не могли написать без коллективного решения партийной верхушки. А в ней, начиная с болезни Ленина, все больше и больше укреплялся Сталин, постепенно сосредоточивая в своих руках неограниченную власть. Даже телеграммы о смерти Ленина губкомом, обкомом, национальным ЦК, были отправлены за подписью «Секретарь ЦК и Сталин». Вот факт, опрокидывающий классическое представление об отношениях Горького с Лениным и Сталиным. Горький в разговоре с Рыковым в Берлине жалуется, что кроме Ленина друзей в верхушке партии у него не осталось. А между тем его приглашают вернуться обратно в Россию именно тогда, когда Ильич настолько болен, что отошел от дел, И власть переходит к Сталину. Кто же был истинным другом Горького? Ситуация была слишком запутанной. Встреча Рыкова с Горьким в Берлине и откровенная беседа между ними вне досягаемости уха ГПУ это один факт. Приглашение Горького в СССР его врагом Зиновьевым и Бухариным другой. Верить в искренность письма Зиновьева можно с большой натяжкой, памятуя о том, что Горький жаловался на Зиновьева Ленину и тот был вынужден устроить третейский суд на квартире Екатерины Пешковой с участием Троцкого, суд, на котором у Зиновьева случился сердечный припадок. Но факт остается фактом. Горького позвали, когда Ильич отошел от дел, а Сталин к ним приближался. И Горький, переговоривший с Рыковым в Берлине, это прекрасно знал. Жалобы Горького Рыкову тоже весьма интересны. Возможно, таким образом Горький зондировал почву для возвращения, как бы намекая большевистской верхушке, что о нем забыли. Дело в том, что Горький мечтал поехать в Италию, но именно туда, до 1924 года, его не пускали итальянские власти из-за политической неблагонадежности, проще говоря, из-за связей с коммунистами. В Берлине же, в одном из центров русской миграции, Горький чувствовал себя неуютно. Тем более невозможно было для него жить в Париже, в другом эмигрантском центре, куда более сурово настроенном против Горького. И вообще, в сырой, гнилой Центральной Европе ему не нравилось. Другое дело Капри, Неаполь. Там, кроме России, была прописана его душа. Когда итальянская виза все-таки была получена, вопрос о возвращении в СССР отложился на неопределенное время. На Капри Муссолини его не пустил. Но и в Соренто было хорошо. С 1923 по 1928 год Горького методично обрабатывают с целью возвращения. Для страны Советов Горький – это серьезный международный козырь. Вариант возвращения постоянно держится Горьким в голове и обсуждается семьей. Но он не торопится. На эпистолярные предложения, а хотя бы ознакомительной поездке в СССР, он отвечает молчанием. Ждет. Присматривается. Вообразите две чаши весов. На одной чаше культурные достижения СССР, частью мнимые, но частью и действительные, как, например, расцвет советской литературы, возникновение новых литературных журналов взамен закрытых старых. «Красная новь», «Молодая гвардия», «Новый мир», «Октябрь», «Сибирские огни» и другие. На этой же чаше весов отсутствие перспективы получения Нобелевской премии, и злоба эмиграции, доходящая до абсурда. Бунин открыто матерится в его адрес на эмигрантских собраниях. Здесь же Бенито Муссолини, не испытывающий уважения к Горькому и не выгоняющий его из Италии только потому, что пока еще вынужден считаться с мировым общественным мнением. Здесь же подлинная тоска по России, по Волге, по русским лицам. Здесь же интересы сына Максима, которого Горький очень любил. Здесь же финансовые затруднения Все более и более досадные На другой чаше весов Понимание того, что как ни крути А речь идет о продаже Горький слишком хорошо знал Природу большевистского строя И как человек умный и зоркий Не мог не понимать Что свободы в СССР ему не видать Цена возвращения Отказ от еретичества Можно быть еретиком в эмиграции Но в СССР быть еретиком невозможно. Разве что на Соловках. На этой же чаше весов и непонятный Горькому характер Сталина. Во время встреч с Рыковым в 1923 году и в переписке с ним, а также во время встречи с Каменевым в Сорренто в конце 20-х, между ними и Горьким, несомненно, шел разговор о Сталине. Часть писем Рыкова, Каменева и Бухарина Горький, возвращаясь в СССР, оставил вместе с частью своего архива Будберг, живший в Лондоне. Эту часть архива вместе с письмами Рыкова и Бухарина Сталин впоследствии страстного желал получить, и, по всей видимости, получил от Будберг. Сталин, как человеческий тип, не мог нравиться Горькому. От Сталина разила восточной деспотией, а Горький был западник. Но Сталин ценил литературу и, в отличие от Ленина, не отсекал Горького, а, напротив, заманивал. Это хотя и льстило, но настораживало. Тем самым облегчало груз на второй чаше весов. На эту же чашу весов давил продолжающийся в стране террор, уже не такой наглый и откровенный, как в первые годы революции, но ничуть не менее страшный и, пожалуй, более масштабный. Разорение деревни ради индустриализации, процессы над «вредителями» в кавычках. Планомерное истребление всяческой оппозиции. Только Сталин, в отличие от Ленина, не бежал с утра в Женевскую библиотеку, чтобы собирать там материал для книги «Материализм и эмпириокритицизм». Сталин расправлялся с оппозиционерами физически. Впрочем, старых большевиков Сталин пока не трогал. Он сделает это немедленно после смерти Горького. А пока, в 1927 году, внезапно исключается из партии Лев Каменев, наиболее культурно близкий Горькому человек из большевистской верхушки. Еще раньше, в 1925 году, он был объявлен одним из организаторов новой оппозиции, а в 1926 году выведен из политбюро. Казалось бы, это очень весомый груз на второй чаше весов. Но здесь-то и проявилась хитрость Сталина, которой Горький не разгадал. Сталин сделал так, что его борьба с оппозицией и выдавливание старых большевиков из властной верхушки послужили как раз в пользу возвращения Горького. Восточный деспот легко карает, но и легко милует. В 1928 году, когда Горький первый раз приехал в СССР, Лев Каменев был восстановлен в партии. В 1932 году его снова исключили и отправили в ссылку, как в царское время. Но в 1933 году Благодаря заступничеству Горького Каменева вернули в Москву и сделали директором издательства Академия, созданного по желанию Горького. Сталин безупречен в исполнении просьб Горького. Он не называет, как Ильич, эти просьбы пустяками и зряшной суетней. Неожиданные на первый взгляд взлеты и падения Томского, Бухарина, Радика объясняются именно хитрой сталинской игрой, в которую как король в шахматах самая слабая, но и самая важная фигура, был втянут Горький. Сталин использовал его, а Горький думал, что обыгрывает Сталина. Видный советский чиновник, один из создателей Союза писателей, автор термина «социалистический реализм», Гронский потом вспоминал. Сталин делал вид, что соглашается с Горьким. Он вводил в заблуждение не только его, но и многих других людей, куда более опытных в политике, чем Алексей Максимович. По настоянию Горького, Бухарин был назначен заведующим отделом научно-технической пропаганды ВСНХ СССР, затем главным редактором газеты «Известия», а Каменев – директором издательства «Академия». После смерти Горького обоих казнили. В свой 60-летний юбилей в марте 1928 года Горький отмечал за границей. Его чествовали писатели всего мира, поздравительные послания Пришли от Стефана Цвейга, Леона Фихтвангера, Томаса и Генриха Маннов, Герберта Уэллса, Джона Голсуорси, Сельмы Лагерлёв, Шервуда Андерсона, Элтона Синклера и других. И в то же время во многих городах и селах Советского Союза точно по мановению волшебной палочки открылись выставки, посвященные жизни и творчеству Горького, состоялись лекции, доклады, шли спектакли и концерты посвященные юбилею всенародно любимого писателя. 20 мая в Риме Горький встречается с Шаляпиным и безрезультатно уговаривает его ехать в СССР. 26 мая в 6 часов вечера из Берлина он поездом выезжает в Москву. В 10 часов вечера 27 мая он сходит на перрон станции Негорелая, где для него уже организован митинг. Горький вернулся, но условно. Одним из главных условий соглашения между Горьким и Сталиным был беспрепятственный выезд в Европу и возможность жить в Соренто зиму и осень. В 1930 году Горький даже не приехал в СССР по состоянию здоровья. В ночь с 22 на 23 июля 1930 года, находясь в Соренто, Горький оказался, хотя и не в эпицентре, но и недалеко, от одного из крупнейших землетрясений в Италии, сравнимого по масштабам с предыдущим землетрясением в Мессине, которое унесло свыше 30 тысяч жизней. Он ярко описал эту трагедию в письме к Груздеву. Вилланова, горный древний городок, рассыпался в мусор, скатился с горы и образовал у подножия ее кучу хлама, высотой в 25 метров. Верхние дома падали на нижние, сметая их с горы и от четырех тысяч жителей осталось около двухсот. Также в Монте-Кальво, Ариано-де-Пулья и в целом ряде более мелких коммун. Сегодня официальные цифры убито 3700, ранено 14 тысяч, без крова миллион. Но это цифры для того, чтобы не создавать паники среди иностранцев. В одной коммуне жители бросились в церковь, а она обрушилась, когда в нее набилось около трехсот человек. Все это продолжалось только сорок семь секунд. Страшна была паника. Ночь, половина второго, душно, необыкновенная тишина, какой не бывает нигде, то есть я нигде ее не наблюдал. И вдруг земля тихонько пошевелилась, загудела, встряхнулись деревья, проснулись птицы, из домов по соседству с нами начали выскакивать полуголые крестьяне, Зазвонили колокола. Колокола здесь мелкие, звук у них сухой, жестяной, истерический. Ночной этот звон никогда не забудешь. Воют собаки. На площади Соррента стоят люди, все на коленях. Над ними белая статуя Тарквата Тассо и неуклюжая серая сант антонино Аббата. Людей тысячи три. Все бормочут молитвы, ревут дети плачут женщины, суетятся черные фигуры попов. Но все это не очень шумно, понимаете? Не очень, ибо все ждут нового удара, все смотрят безумными глазами друг на друга, и каждый хлопок двери делает шум еще тише. Это момент потрясающий, неописуемо жуткий. Еще и теперь многие боятся спать в домах. Многие сошли с ума. Несчастная страна, все хуже живется ее народу и становится он все сумрачнее и злее. А вместе с этим вчера, в День Святой Анны, в Соренто сожгли фейерверк в 16 тысяч лир, хотя в стране объявлен траур. Это страшное событие произошло за год до переезда Горького в СССР. В 1931 году он как бы вернулся окончательно, но на том же условии свободного выезда в Италию. Сталин соблюдал его до 1934 года, пока окончательно не понял, что использовать Горького в полной мере не удается. С другой стороны, Горький понял политику Сталина в отношении себя и оппозиции. И тогда Горького заперли в СССР. Фактически посадили под домашний арест. Горький в золотой клетке. Он мечется, однако старается убедить себя и других, что все в полном порядке. Но Спиридонова в книге «Горький новый взгляд» приводит документ, обойти который, как это ни грустно, нельзя. Секретный лист хозяйственных расходов второго отделения АХУ НКВД. По линии Горки-10. По данному объекту обслуживалось три точки. Дом отдыха Горки-10, Малая Никитская, дом в Крыму, Тесели. Каждый год в этих домах производились большие ремонты. Тратилось много денег на благоустройство парков и посадку цветов. Был большой штат обслуживающего персонала. Менялась и добавлялась мебель и посуда. Что касается снабжения продуктами, то давалось все без ограничений. Примерный расход за 9 месяцев 1936 года следующий. А. Продовольствие в рублях. 560 тысяч. Б. Ремонтные расходы и парковые расходы в рублях 210 тысяч. В. Содержание штата 180 тысяч рублей. Г. Разные хозяйственные расходы 60 тысяч рублей. Итого в рублях 1 миллион 10 тысяч. Кроме того, в 1936 году куплена, капитально отремонтирована и обставлена мебелью дача в деревне Жуковка, номер 75, для Надежды Алексеевны, невестка Горького. В общей сложности это стоило 160 тысяч рублей. Для справки. Рядовой врач получал в то время около 300 рублей в месяц. Писатель за книгу получал 3 тысячи рублей. Годовой бюджет семьи Ильи Груздева, первого биографа Горького, составлял около четырех тысяч рублей. Семья Горького обходилась государству примерно в 130 тысяч рублей в месяц горький не мог не понимать всю ложность своего положения явившегося печальным следствием его немыслимо запутанной жизни его великих творческих замыслов и до конца так и не понятых людьми духовных исканий но в результате этих исканий оказалось погребенным самое ценное и труднообъяснимое в мировоззрении горького его великая идея человека размененная в конце его жизни на множество пострадавших да и просто загубленных Человеков.